341. Матерь Агни-йоги Готовность Духа ко всем трансформациям своих внешних форм тоже входит в обязанность йога. Непростая эта готовность. Нужно многое знать. Исчезает совершенно страх смерти. И не жаль расставаться с привычным окружением. Не жаль оставлять обжитое тело, чтобы облечься в другое. Собственно говоря, даже и не приходится облекаться, так как человек в нем пребывает одновременно с физическим телом. Но известный процесс видоизменения, как самой тонкой оболочки, так и сознание все же приходится проходить.